понравился ему управляющий, своими подчеркнутыми снобистскими, характерными для аристократов в первом поколении манерами. И он управляющему не понравился. Тем, что не умел держать соответствующую его должности и положению в новом обществе дистанцию, что пытался общаться за панибрата, не будучи тому пану братом. «И все же мы должны быть уверены», — повторил свою просьбу Грибов, «или быть свободны и внимательно взглянул на Львова». Львов посмотрел на управляющего — «Хорошо», — согласно кивнул управляющий. «Кроме того, нам необходимо установить кое-какую аппаратуру». «Подслушивание?» — «Прослушивание», — поправил Грибов. «Мы не исключаем косвенного участия в преступлении кого-нибудь из ваших работников. Возможно, невольного участия. Но у банка есть свои коммерческие тайны, которые не предназначены для посторонних ушей». «А вы пару дней не говорите об украденных деньгах», — снова прокомментировал Григорьев. «И мы ничего не услышим». Управляющий красноречиво скосился на Григорьева. Но опускаться до ответа не стал. На дурно воспитанных простолюдинов внимания не обращают. Их либо порют розгами на конюшне, либо в упор не замечают. «За свои секреты банк может не опасаться», — успокоил Грибов. «Центральный пульт будет установлен в указанном вами помещении. Вы сможете прослушивать записи перед тем, как отдавать их нам. Ваши секреты нам не нужны, у нас своих хватает. И предупредите вашу службу безопасности, чтобы она несколько дней не глушила жуков. Что еще?» Миллион долларов наличными скромно попросил Грибов. Управляющий приподнял бровь. Банк должен собрать требуемую для выкупа сумму, по крайней мере, начать ее собирать, и так, чтобы все работники об этом знали. Зачем? Затем, что шантажистов легче всего поймать при передаче денег. И еще за тем, что он должен быть уверен, что эти деньги есть. Миллион наличных долларов – это серьезная сумма, очень серьезная сумма. Но это та сумма, которую запросил вымогатель. Теперь все, о чем нужно было спросить, было спрошено. Теперь последнее слово оставалось за главным человеком банка. Следователи выжидающие молчали. Львов напряженно всматривался в лицо управляющего, словно пытался понять, что происходит у него в голове. Словно пытался повлиять на то, что происходит у него в голове. На самом деле миллион долларов для преуспевающего банка было немного, но это был прецедент после которого всякий работник мог потребовать аналогичную сумму в аналогичной ситуации или меньшую, в менее серьезной. Но что суммарно могло быть уже не так безболезненно для бюджета банка, как это первая запрашиваемая сумма. Хорошо, мы постараемся сделать все возможное. Глава 6. По коридору банка бродил человек в рабочей спецовке, в очень хорошей спецовке. Вроде тех, в которых в их сортирах трудятся западные сантехники, а на наших дачах наши преуспевающие бизнесмены. Человек в спецовке очень внимательно осматривал потолок и делал какие-то записи в блокноте. «4.12», – писал он, «минус 3.62», – задумчиво кивал и шел дальше. Цифры были произвольные, что называется, взятая с потолка, на которой глазел человек в спецовке. Периодически он останавливался возле наглухо запертых дверей и негромко стучал в отделанный лаком дуб, носком правого ботинка. «Откройте!» «Зачем? Затем!» и снова стучал уже громче. Дверь приоткрывалась. «Что надо?» — еще раз спрашивал хозяин кабинета. «Распоряжение управляющего», — отвечал человек в спецовке и показывал бумагу с известной всем росписью. Проверка СВЧ излучения в помещениях. Но у нас все нормально. А вы жену свою спрашивали? А при здесь моя жена? При том, что излучаемые электроприборами токи высокой частоты негативно сказываются на мужской потенции. Да вы что? Ну, конечно, если их не экранировать. А разве их можно экранировать? Что, компьютеры? компьютер Ах, ну да, компьютеры. Можно, для чего мы и ходим и составляем соответствующую дефектную ведомость. «Тогда проходите, составляйте, я вот здесь сижу». Человек в спецовке вытаскивал какой-то прибор с расчерченной на мелкие деления шкалой, нацеплял на уши плеерные наушники, щелкал тумблером, крутил настройку и направлял некое подобие антенны на стены, на пол, на стоящий на столе компьютер и на хозяина кабинета. «Да», — говорил он, накачал головой. «Что?» — с тревогой в голосе спрашивал наблюдавший за его действиями банковский служащий. И почему-то смотрел на свои брюки. «Превышает». «Где у вас телефон?» «Здесь. А насколько превышает?» «Намного превышает. И телефон, кстати, тоже». «А разве телефон может излучать?» «Телефон в первую очередь. Но вы не беспокойтесь. Теперь не беспокойтесь». Человек в спецовке вытаскивал отвертку, зачем-то раскручивал телефон, подносил его к аппарату и снова закручивал.